Глава 7 Чтобы привести в себя мэра Боттинга, пришлось потратить всю ману, которая успела накопиться за это время, а потом его успокаивать. Благо, на время операции Варкан окончательно принял мое главенство и взял грязную работу на себя. Он несколько раз тряхнул высокопоставленного пленника, несколько раз выписал ему леща, а потом еще что-то едва слышно прошептал на ухо. В общем, пяти минут хватило, чтобы чиновник стал ниже травы и тише воды. К слову, физически он реально был очень плох, потому что находился в подвале дольше всех. Страшно сказать, почти год. Так что в целом его не совсем адекватное поведение вполне объяснимо. Кстати, бывшим мэр был только в глазах местных стражей. В Пронзеле же его до сих пор искали и Зигфрин просто временно исполнял его обязанности. Я выдал расходку. жницу нормальную, остальным какую не жалко. Шмотки распределил по такому же принципу, а потом полчаса сидел в магической концентрации. Ладно, перед смертью не надышишься. Пора начинать. Первым по лестнице шёл Варкан, следом я, потом торговец Линнель со взведённым арбалетом. Он утверждал, что у него четвёрка в стрельбе. Замыкал шествие мэр Ботинг. копье бедняга, использовал в качестве палки и, вероятно, без него ступени бы не осилил. Перед нами возникла дверь. После моего кивка жнец её резко открыл и сразу же ударил мечом. Дважды. На выходе из подвала мне оставалось только перешагнуть два трупа. «Как я долго об этом мечтал!» Оскалился в аркан, наблюдая за тем, как стекающая по клинку кровь впачкает дорогой деревянный пол. В заперти он провёл четыре месяца. Не так много, как мэр, но для его деятельной натуры — целую вечность. «Давай без перегибов», — прошептал я. «Мне надо, чтобы все выжили». «Ха! Как пойдёт!» — усмехнулся военный и скользнул взглядом по двум нашим спутникам. Мы оказались на нулевом этаже. Как я успел узнать у сейчас уже мёртвого стража, он, как и весь остальной дом, делился на две части. Первая — официальная. Там Зигфрин жил, принимал гостей и занимался городскими делами. Короче говоря, вел себя как образцовый житель империи и руководитель. Вторая часть дома, дальняя от главного входа, в корне отличалась от первой. Кроме подвала и пыточной, тут размещались склады с нелегальным товаром, оружием и гарем. Здесь же проворачивали темные делишки. И входили-выходили сюда, разумеется, не через главный вход за мэра арендовал все ближайшие к своему дома, и вот в один из них через стену и шел теневой поток. К слову, официально там располагалась гостиница. Двери с комнатушки, в которую мы попали, вела в коридор. Пустой. Мы вышли в него и сразу же заметили еще две запертые двери. «Вдруг там оружие?» — прошептал Линнель. «Все может быть. Да и торопиться все равно особо некуда». Я прошёл до конца коридора и выглянул за угол. Никого. Варкана, который нетерпеливо тофтал свою массивной дверь, пытаясь понять, как удобнее её выломать, вдруг оттеснил Хоббит. «Тут сигнализация, дубина!» Шёпотом проворчал он и наклонился к замку. «Мне минут 10 надо, чтобы его вскрыть». «А с этим?» Я вернулся и протянул полурослику набор отмычек. Ха, «А с этим?» Широко улыбнулся торговец. 10 секунд». И он не обманул. Я даже не успел досчитать до заветной цифры, когда замок щёлкнул и открылся. «Неплохой навык!» Вероятно, «Хоббит» пользуется принципом. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала спиддить что-нибудь ненужное. «Класс!» — прошептал Линнель, заглядывая внутрь. «Неплохо!» — согласился Варкан. «Это принадлежит городу!» — заметил Ботинг. «Говнина бесполезная!» Проворчал я, окидывая взглядом ряды покрытых пылью бутылок с «должно быть очень дорогим вином». открывая следующее». За второй дверью стояли ящики с эльфийскими специями. Настолько дорогими, что следом за торговцем по ящичку прихватили и варкан с мэром. А потом все трое уставились на меня. а «Моя женщина будет в восторге!» — пробормотал смущенный Ботинг. «И стоит до хренища!» — подмигнул торговец. «За компанию можно!» закивал Варкан. «Выдают! Сверху ждут враги, они карманы набивают. С другой стороны, расходку мне пока не компенсировали, так почему бы и не взять на будущее? Опять же, я потратил столько ингредиентов Линды, что без подарка встречаться рискованно. Можно и люлей хватить и лучше взять с запасом». Под удивленные возгласы я упаковал сразу десять ящиков. В итоге на этом этаже мы посетили двенадцать разного размера комнат, но кроме дорогого товара, часть из которого прихватили, ничего толкового не нашли. Лестницу на первый этаж, по-видимому, охраняли тоже сверху, и мы подобрались к ней, так больше никого и не встретив. «За моё спасение ты получишь награду», — пробормотал, уцепившись за мою руку, мэр. Видать, не нравились ему взгляды воина и торговца. «Не только системную, рехня». Донёсся до меня шёпот Варкана. Мне тоже казалось, что это брехня, но вариантов не оставалось. «Двинули!» — скомандовал я и снова пошёл по ступеням вторым. «Раз, два, три!» Дверь распахнулась, и Варкан сразу же принялся рубить мечом. Я же кинул сосульку в третьего бойца, идущего мимо. «Побег!» Голосистый глазастый мужик стоял на другом конце огромной комнаты, куда мы, собственно, и попали. Щелкнула тетива арбалета, и он упал. Линель действительно умел стрелять. Вот только было уже поздно. Из обоих ведущих в комнату коридоров послышались крики. «Нам надо было направо, поэтому налево я кинул свою последнюю дымовую гранату». «Хватай мэра!» Выкрикнул в торговцу и устремился в нужную сторону. И уже на входе столкнулся с четырьмя врагами. Зазвенела сталь. Двое противников упали, а двое других успели, как и мой союзник, врубить каменную кожу. Сверкнула пущенная мной молния, и они остались один на один. Последний стражник осознал все расклады и нырнул в быстро расползающийся по комнате дым. Я швырнул туда же разрывную гранату и следом за соратниками рванул дальше. Женец пёр как танк и, как правило, успевал умертвить противников ещё до того, как те каменели. Тех, кого не успевал он, снимал магии я. Виза же вылетела из инвентаря и умчалась в противоположную сторону, прикрывая наш тыл. Поворот, два трупа. Коридор, поворот и ещё три. Вот нужная дверь. И она открыта. За спиной раздавались крики боли и звуки ударов. Но всё это перекрывал топот до лязка оружия и доспехов. Виза не могла справиться со всеми. Я бросил назад пару ледяных гранат и заскочил в проём. Короткий проход. И ещё одна дверь после мощного удара плечом тоже открытая. За ней подсобка. Дальше кухня. А следом и зал ресторана, в котором, вскочив из-за деревянных столов, уже стоят с оружием в руках пятеро воинов. Варкан, не имея иллюзий по поводу того, на чьей они стороне, и, пользуясь последними секундами каменной кожи, сразу же атаковал. Я отпихнул торговца с мэром, запустил очередную молнию и... Тоже врубив окаменение, бросился в рукопашную. Отовсюду то и дело раздавались крики. В свете факелов сверкали мечи, и гремела разбитая посуда. Бой получался тяжелым для обеих сторон. Врагам осточертела моя магия. Когда она откатывалась, их становилось на одного меньше. Мы же имели двух соратников без кожи, которых именно из-за этого и пытались убить. Вдобавок ко всему, несмотря на активную работу визы, на каждого убитого здесь из кухни прибегало еще минимум по одному. «На прорыв!» — рявкнул Варкан, когда его плечо пронзила уже вторая стрела. «Уводи их!» — я прыгнул вперед и активировал таран. Троих разметало, а я врезался в стену рядом с проемом, откуда продолжали переть противники. Саданул первого высунувшуюся мечом, а потом зашвырнул на кухню ядовитую, замораживающую и разрывную гранаты. Взрывы раздались, когда я уже захлопнул дверь. «Молния!» И прыгнувший на выбегающего мэра боец с криком падает на пол. Еще одного я откинул плечом, другого сбил ударом по ногам, после чего тоже кинулся в коридор, а через несколько секунд оказался в следующем зале, из которого вела дверь наружу. Вот только тут находились еще пятеро противников, с коими уже сражался раненый варкан. «На улицу!» Заорал я, сбивая щитом занёсшего меч бойца. Не у всех каменная кожа была максимального уровня, и удачные удары, пусть и не убивали их, но серьёзно ранили. Кое-как нам удалось оттеснить противников в сторону, после чего окровавленный Линнель подхватил мэр на руки и, распахнув дверь, вылетел наружу. «Оружие на землю!» — донёсся крик с улицы. «Прикрой!» — заорал жнец и, не дожидаясь ответа, выскочил следом за союзниками. «Простой такой!» Я ударил в живот ближайшего бойца, но лезвие вошло только на 5 сантиметров и застряло. В следующий миг, меняя меч на копье, я отпрыгнул от атаки сразу двоих солдат Зигфрина. «Оружие на землю!» «Своим, ля!» «Варкан? Это Варкан! МР!» Я швырнул огненный шар, но тут меня ударило в плечо и почти сразу в живот. Первую атаку отразил магический щит, а вот вторую... Второй уже не смог. Внутри взорвался шар боли. Я рухнул на спину, а надо мной взлетело и опустилось копье. Благо успел перекустовать щит, но от такого мощного удара он не спас. И наконечник, пробив ребра, погрузился в грудь. Мир вспыхнул, а звуки разом ушли куда-то вдаль. Но благодаря улучшениям тела я все еще был в сознании и отлично понимал, что мне звезда. Сознание успело отметить, что мой обидчик завалился на бок, пронзённый сразу тремя стрелами, но мне было не до него. Неимоверным усилием воли я поднял руку и положил её себе на грудь. Ладонь сразу же обволокло мокрым и горячим, кровью. «Простое лечение тут не поможет». Я закрыл глаза и представил, что вместо ладони у меня электрод, и от его заряда зависят буду я дальше спасать мир или загнусь прямо сейчас. Ладонь — электрод. Все мое тело — батарейка, содержащая заряд. И надо собрать его весь. Тьма сгущалась, а мое тело быстро растворялось. Остался только электрод и вливающийся в него со всех сторон энергия. Больше. «Больше!» Казалось, прошла вечность, хотя, скорее всего, секунда, по истечении которой в центре непроглядной тьмы ярко засияло солнце. «Разряд!» Солнце взорвалось, и мир погас. «Хватит прикидываться! Я же вижу, что ты очухался!» «Наверное, голос Визы — это лучшее, что можно услышать при пробуждении. Впрочем, сам факт пробуждения не хуже. Неужели выжил?» Или снова переродился? И если второе, то главное, чтобы не на земле. Я медленно открыл глаза. Средневековая больничная палата. Большая, но одноместная. На тумбочке у кровати в шикарной глиняной вазе стоят цветы, окна закрывают плотные шторы. «Хвала системе!» Снова заговорила виза, и только когда она зашевелилась, я понял, что все это время питомица лежала поверх одеяла у меня на ногах. «Давай, скажи что-нибудь. Проверим работу мозга». «Еда. Рот. Класть. хера Баба. совать «Отлично! Ничего не изменилось. Здоров!» Я засмеялся и, к своему удивлению, обнаружил, что боль в груди есть, но вполне терпимая. «Чем всё закончилось?» — спросил я, осторожно проверяя работу рук. «Военные из внешнего оцепления дома этого ублюдка Зигфрина прибежали на шум. Сначала хотели вас покрошить, а потом узнали Варкана. Когда они ворвались в дом, у тебя было одно тяжёлое одно смертельное ранение. Смертельное это вылечил. Одним кастом. Все офигели. Я тоже». Последние слова Виза произнесла таким тоном, будто сглотнула слёзы. <плес> «Волновалась за меня». «Конечно! У тебя в инвентаре куча крови потомков-внешников». «Пропала бы, а я уже на нее плотно подсела. Кстати, давайте сюда, у меня ломка». Я усмехнулся и влил в пасть под полши питомица одну порцию редкой крови и десять обычной. Что с Зигфрином? «Сейчас расскажут, я уже шаги слышу». Вскоре их услыхал я, а потом дверь отворилась, и на пороге показались командующие гарнизоном города Наболт и Варкан Жнец. «Живучий!» Ухмыльнулся спасенный из плена воин, усаживаясь на стул. «Другие, третий уровень репутации в таком возрасте не получают», заметил на болт и постойке смирно вытянулся у кровати. «Илья, от имени вооруженных сил Империи шренант и как командующий гарнизоном Бронделя выношу тебе огромную благодарность за помощь в обороне города и освобождение наших граждан из заточения». «И? И? И?» «Где сыплющиеся награды умения?» «Нетути. Как обычно, благодарность на усмотрение заказчика». «Пожалуйста», — кивнул я. «У меня гранаты кончились». «Эм...» Но болт опустил глаза, принявшись с интересом рассматривать пол. «У нас тоже. Так же, как и большинство зелий». «А если за деньги...» «Если за деньги, зайди к Линолю», — заговорил Варкан. Он, конечно, тот ещё жук, а если между нами — мудила, как их поискать. Но за спасённую жизнь, глядишь, и найдёт чего в закромах. И не исключено, что продаст без большой наценки». «Учту». Я поправил подушку и лёг чуть выше. «Зигфрина взяли?» Оба военных мгновенно изменились в лице. «Мало того, что не взяли...» Выдохнул на болт, усаживаясь на второй стул. «Как он успел дом сжечь?» Причем вместе со всем, что там было. И, кстати, ты сейчас в главном госпитале, и его охраняют лучшие и самые верные наши бойцы. Но в целом, пока ты не покинешь Прондель, без охраны лучше не шастать». Я откинулся на подушку и посмотрел в потолок. Приплыли, блин. Еще даже второго уровня репутации нет. Хотя он явно близок. «А за мной уже охотятся. Однако вряд ли это так можно назвать» вот скорее разговор про месть. Да, Зигфрин и те, с кем он контактирует, знают про интернациональную группу, мешающую им, и то, что я в ней состою. Но их сейчас здесь так прессуют, что устраивать слежку или повторное похищение вряд ли с руки. А вот подстрелить из окошка -за — запросто. Надо валить из города. И вообще с востока. Хватит пока с меня хоббитов. Можете прислать лакрада? «Конечно». Наболт кивнул. На его лице появилась улыбка одобрения, а в руке запечатанное письмо. «Здесь благодарность от мэра. Это для чинуш. И рекомендация, подписанная нами, это для военных. Думаю, теперь двери перед тобой начнут открываться еще быстрее». Я взял конверт и пожал обоим в военном руки. «Еще раз спасибо, Илья!» «Спасибо, не пулькает Возмущённо проворчала виза, когда дверь за гостями закрылась. Я думал о том же. Уровень не взял. До второго ранга репутации не дотянул. При этом потратил просто неимоверное количество расходки и потерял много хороших артефактов. «Для Империи мой визит в Пронзель — большая победа, а вот лично у меня сильное чувство неудовлетворённости. Теперь ещё и на улицу не выйти». «Хорошо, хоть получено умение за 300 орков и за выполненный контракт с главой гарнизона Татонга. Правда, теперь он тоже аннулирован, и дальше за бандитов мне ничего давать не будут». «Нет, мне, конечно, еще Визилий говорил, что прокачка будет идти медленно, но чтобы настолько...» «Теперь понятно, почему основные бойцы в армии всего 26-27 уровня достигают» а в среднем за жизнь до 30 доходит хорошо, если 10% активного населения. Разве что после «Больших войн» может чуть больше. О, чуть не забыл. Мне же положена награда за спасение крутой троицы. Так, меню. Есть такая. Опыта и репутации, правда, не хватило до аппа. Зато навык третьего уровня поднять можно. Владение колющим оружием. Бросание ножей. Тихий шаг, владение щитом, владение второй рукой, соблазнение, сопротивление ядом, рукопашный бой, убеждение. Все то же самое, что и было, прибавились только последние два. И выбор, как всегда, вообще неочевидный. Полезнее всего бросание ножей, тихий шаг и рукопашный бой. И выберу я, пожалуй, рукопашку, потому что она только-только поднялась до третьего уровня, то есть до четвёртого самостоятельно её качать и качать, в то время как остальные, в теории, могут в ближайшее время апнуться сами. Готово. Хоть какая-то радость. А к торговцу надо по-любому зайти. Раз всё так грустно по набору уровней, хотя бы бабла подниму. Я тяжело вздохнул и, чтобы успокоиться, принялся гладить визу между ушами. Лократ пришёл через три часа, большую часть из которых я спал. Он радостно поприветствовал меня, а потом долго слушал. «Я всё устрою», — кивнул вербовщик. «Дай мне немного времени». «Спасибо». Я улыбнулся и отрубился снова, едва за ним закрылась дверь. Стоило подойти поближе, как стражники отворачивались и делали вид, что внимательно рассматривают стены. Мы спокойно миновали все кордоны и выскочили через чёрный ход, где сразу же ёркнули в соседний дом. А через пять минут снова вышли. Вернее, вышел Лакрат с другим парнем моего роста и в моём балахоне. Я же выжидал ещё минут 15 и в скрытности вылез через крышу в заранее открытое окно. Разумеется, в облике хоббита. И в таком виде ещё долго бродил по задворкам города, убеждаясь, что нет хвоста. Только через два часа я постучал в дверь комнаты в гостинице, где меня должен был ждать спасённый торговец Линнель. «Привет!» — проговорил полурослик, пропуская меня внутрь. На лице его застыло недовольство, о чём он буквально сразу и заявил. «Мог бы и ко мне прийти!» «Опасно!» — пожал плечами я. «А мне опасность из дома выходить!» — буркнул Хоббит, развалившись в кресле и поднимая бокал с коричневым напитком. «Слушаю!» «Пожалуйста!» — усмехнулся я, устраиваясь напротив. «Ты про мою жизнь?» «Ага». «Ну да. Спасибо системе, что дала тебе это задание». «Ясно». Протянул я, разглядывая надменное лицо торгаша, даже не предложившего мне выпить. «Мне нужны гранаты». радам три домовых и три разрывных. Мощных, разумеется». «И почем продаж Я поднял бровь. «Ниже рынка. а семьдесят тысяч». «Мда... Ладно». «Похоже, затариваться мне в Угренте, а тут эпицентр вооружённого конфликта, и спрос сильно давлеет над предложением». «А почём купишь такое?» Я вывалил на стол перед Хоббитом кристаллы, полученные из разлома орков, а также все те артефакты, которые до этого зажал, то есть сберёг. Глаза Линоле загорелись, и он, склонившись над товаром, приступил к оценке. «Я наблюдал за полуросликом минут десять» после чего встал и резко двинул кулаком ему в челюсть. «За что?» – прохрипел он, когда очнулся через 15 минут. К слову, к этому времени я его связал и надел на шею тот самый артефакт, вытягивающий магию. «Три желтых кристалла и два кольца, верни!» – с улыбкой произнес я, попивая терпкое, крепкое пойло прямо из бутылки, которую взял с тумбочки. «Какие?» – в моей руке появился меч. «Считаю до трех!» «Ой, блин, да, задумался, случайно прихватил!» Мои вещи упали на пол. Плата за воровство и дважды спасенную жизнь, по 20 домовых разрывных и отравляющих гранат, а также 10 делий скрытности и повышения всех характеристик. «Почему дважды?» «Потому что я тебя, ублюдок коротконогий, до сих пор еще не прирезал «То есть второй раз спас?» «У меня столько нет!» «Раз!» П -п «Половина только есть!» На пол посыпались артефакты. «Два!» <п southeast> «Да-да-да, говорю же! Все, вот последняя!» Появилось еще по пять гранат. «Два с половиной!» <Perdka> «Давай пряностями отдам!» На пол с грохотом рухнул ящик, который торгаш при мне спер в подземелье Зигфрина. «Два с ниточкой!» «С чем?» «Короче!» Острие меча уткнулось в его щеку, пустив по ней струйку крови. «Я спас твою никчемную жизнь, я ее и заберу!» И мне поверят, когда я скажу, что ты работал на диверсантов, а в подвал попал из-за мелких разногласий. Три! Стой! На пол упало все, что я требовал. За ложь надбавка сто процентов. Раз! Стой! Два! Да подавись! Во! Совсем другое дело. Я усмехнулся и принялся поднимать добычу. «Не так богато, как меня снабдили в Татонге, но зато насколько же приятнее получать желаемое таким способом». «Кристаллы брать будешь?» «Нет!» — хоббит зыркнул на меня ненавидящим взглядом. «Тогда сам себя развязывай и учти, если со мной что-нибудь случится, к тебе придут в первую очередь. И не власти». Я засунул ему кляп в рот и, сняв раритетное ожерелье, быстро вышел из номера. Перед тем, как окончательно залечь на дно, нужно все-таки заскочить на местный рынок. Орки по-прежнему стояли рядом с пронзелем, поэтому народу на улицах меньше не становилось. Тем проще было затеряться, а на то, что кто-то ходит с нижнюю половину лица повязки, тут никто внимания не обращал. Конечно, без помощи локрада я бы хрен чего тут нашел, но он помог, и мне удалось пристроить кое-что из своих излишков лучше всего получилось с желтыми кристаллами из разлома форков 30 штук ушли по триста с лишним тысяч каждой то есть только они принесли мне 10 миллионов при этом их у меня осталось больше сотни всего же я слил товара преимущественно ювелирку на 28 миллионов и купил на них ни хрена не купил оставил до лучших времен которые как я отчаянно надеялся наступят по приезду в Гренд «Я вам реально говорю, по всему центру висят!» Тринч сделал несколько жадных глотков и продолжил. «Обитов с людьми, примерно поровну, но даже нескольких гномов видел!» «Ну а чего церемонятся?» — пожал плеча Милократ. «Тех, кто поважнее, сейчас допрашивают. Остальных сразу в петлю. И кормить не надо, и люди порадуются!» Мы расположились на полу в номере дешевой таверны. И несмотря на то, что трапезу с нами делили тараканы размером с мой большой палец, здесь оказалось гораздо спокойнее, чем в охраняемом госпитале. И тем более, чем в дарах холмов. к «Своим забегал?» — спросил я утринча. «Конечно!» — расплылся в улыбке мужик, что сегодня весь день помогал Лакраду помогать мне. «Комнатушка мелковата, зато соседи хорошие. Детишки себе друзей нашли, так что теперь им повеселее». Сегодня грамоту за зачистку к такому показал. Так жена впервые за неделю даже не всплакнула. А то все по хозяйству брошенному убивалась Кроме грамоты, хоть дали чего? Разливая пиво, спросил я. Да нормально дали, но мы и так не бедствовали. Улыбнулся Тринч. Тут сам факт, что муж при деле. А когда узнала, что я теперь в пункте вербовки работаю... Поцеловала. А в той куныре больше ничего не сделаешь. По два человека на квадратный метр. Это прекрасно. Я поднял кружку, но выпить мы не успели. С улицы донёсся громкий и удивлённый крик. Потом его подхватило ещё несколько человек. А через пару мгновений от шума задрожали стены. «Что там?» — вскочил на ноги Тринч, а Лакрат уже открывал окно. Сначала трудно было что-то разобрать. Угадывалось только одно слово — «орки». А потом всплыло второе — «Уходят». В эту же секунду дверь сотряслась от мощного удара. Следом грянул зычный пьяный рёв. «Мужики! Арки уходят!» Потом кулак шарахнул и в соседнюю дверь. «Арки уходят!» ещё удар, и снова крик. Как минимум в этой таверне в безызвестности не останется никто. Мы прикрыли окно и снова расположились на полу. «За победу!» Я поднял кружку. «Илья!» Голос лакрада изменился. «Ты понимаешь, что если бы стена рухнула, эти люди сейчас не вопили бы от счастья, а лежали бы мертвыми, и по их разорванным телам топтались бы зеленые твари». Я замер и по очереди посмотрел в глаза товарищам. «Значит, за нас?» «За тебя, Илюха!» Ринч одновременно стукнул своей кружкой о мою, а самого меня по плечу. «Четвертого назову в твою честь!» «Тебя выбрала система». Лократ запнулся, прислушался к крикам за окном и залпом выпил своё пиво. «Без вас я бы не справился». Пробормотал я и, поняв, что ком в горле не проваливается, продавил его тремя глотками пива. «Давайте сменим тему. Куда они пошли? Орки, я имею в виду». «В Грундин? Куда же мы ещё?» — пожал плечами Лократ. «Тут сто километров всего. Отобьются. Теперь шансы есть». «Да и нас же не станут за стенами отсиживаться. Будут постоянно Орду в спину тыкать». «Ха-ха, да, а то бьются, дать засмеялся Тринч. «Массового отравления точно не будет, а все кто был связан с мудаком Зигфрином, к приходу орков выловят и на стене развесят». «Орков все равно много», — задумчиво произнес лократ а потом как будто спохватился, тряхнул головой и широко улыбнулся. «Но ты прав. Шансы не просто есть. Их много. Один город отстояли, теперь проще будет. И эта цепь и пойдет по всей империи. В конце концов, после победы эти войска должны были идти и делать что-то еще. А теперь они, мало того, что ослаблены, так еще и застрянут здесь. За победу!» Мы сдвинули наши кружки и, подлекущие крики за окном, выпили. Но больше всех наслаждался, конечно же, я. Ведь в отличие от боевых товарищей, я знал, что это далеко не первое звено цепи, которое удалось сломать. Их, конечно, всё ещё очень много, но начало положено. И более того, я знаю, что делать дальше.